Все это решительно начало мне надоедать. Корабельный карцер, комнатка невеликих размеров, кровать, санузел. Безвкусная еда. Конечно, эти условия гораздо лучше тех, в которых нас содержали с Каари, но я бы предпочел сейчас быть на ястребе и обладать свободой маневра. 13 часов с того момента, как нас с Азимом доставили на борт устрашающего и развели по отдельным камерам. Никаких допросов. Никаких намеков на то, что с нами собираются делать. Задержаны до выяснения обстоятельств. Уникальная формулировка. Интересно, какие обстоятельства они собираются выяснить и каким именно образом. Я пообедал, поджимался от пола, поспал. В голову лезли мрачные мысли, погружаться в которые мне не хотелось. Только не сейчас. Сейчас лучше подумать о том, как убедительнее врать на жизни на Сцепионе 3 если бы я еще хоть что-то знал об этой планете. Потом дверь камеры открылась, и в карцер вошел Визерс. Несмотря на слова Асада о том, что Визерс находится на Земле, я не слишком удивился. В конце концов, от генерала следовало ожидать чего-то подобного. «Тебя-то за что?» – поинтересовался я. «Рад видеть, что чувство юмора тебе до сих пор не отказало», – сказал Визерс, усаживаясь на принесенный с собой складной стул. «Видишь, Алекс, тебе никуда от меня не деться». «Говорят, что Вселенная бесконечна», — сказал я. «Почему же я все время натыкаюсь на одни и те же лица?» «Это судьба?» — сказал Визерс. «Или хорошая оперативная работа?» «Так это была ваша баракуда? «Да?» — сказал Визерс. «С помощью того небольшого спектакля на орбите пекла...» Мне удалось задать вам нужное направление движения. Все, что мне оставалось, это сидеть здесь и ждать, пока вы не вывалитесь из гипера. А если бы Баракуда нас настигла? Она бы не настигла, уверил меня Визерс. Интеллектуальную торпеду можно запрограммировать на многое. И этот экземпляр ни в коем случае не должен был повредить ваш корабль. Только страху нагнать. Ей удалось. «Кстати, вы нашли прекрасное решение. Кто стрелял?» «Я». «Браво!» — сказал Солф. «Перегрузка больше десяти же?» «Двенадцать». «И тем не менее ты не промазал. Я впечатлен». «Все впечатлены. Откуда ты тут взялся?» «По моему приказу пять кораблей контролируют сектор и задерживают все подозрительные корабли», — сказал Визерс. «Адмирал Синицын, мой хороший знакомый». Но я не стал ему рассказывать, кто именно мне нужен. Информация — слишком дорогой товар. Ты говоришь, как мой знакомый пиратский барон. Радж Хэммонд, — уточнил Сол. Ты многое знаешь, но ни с кем не делишься этими знаниями. Поэтому я до сих пор жив, — сказал Визерс. А я почти ничего не знаю. И поэтому ты до сих пор жив, — сказал Визерс. Согласно процедуре временного задержания, вас должны или отпустить в течение 18 часов, или предъявить обвинение и доставить на ближайшую базу ВКС. Поскольку обвинения вам предъявлять никто не собирается, времени у нас не очень много, и я предпочел бы перейти к делу. С каких это пор тебя ограничивает регламент? Разжаловали из генералов? Нет, но я тут не с официальной миссии, сказал Визерс. И чем меньше народу узнает о том, что я здесь, тем лучше. Кстати, мне не доставляет удовольствия носиться за тобой по всей галактике. Я тоже не в восторге от происходящего.